Глава 6. Мун не торопился. К чему спешить, если всё равно и ежу понятно, что ночевать, скорее всего, придётся на свежем воздухе. Добежать от деревни Резанова до кордона до темноты смог бы, наверное, только очень удачливый и очень рискованный человек. Сильно удачливым Мун себя не считал. Рисковать без особого смысла мог но исключительно в своё удовольствие. Сейчас же был не тот случай. Потому наращивать темп и увеличивать риски, да ещё и с балластом на шее, не хотел. Проще было понаблюдать за балластом и посмотреть, на что он способен. Пока картинка выходила странной. Белобрысы явно был новичком в зоне. Такое лоховство не сыграть. При этом он выигрышно отличался, например, от Хлюпика, которого Мунт подобрал на кордоне пару месяцев назад. В отличие от абсолютно интеллигентного городского жителя, игрок был явно в разных ситуациях, далеких от Москвы и от ее жизни. В нем чувствовалась более серьезная физическая и моральная подготовка к нестандартным ситуациям. И понимание того, что в местных условиях он полный профан, у Белобрысова тоже было. По отдельным наблюдениям Мунлайт готов был поклясться, что назвавшийся игроком из армейских. Но были чёрточки, которые активно рушили образ Дуболомова Яки с одним уставом в голове. Да и чего бы делать военным так глубоко в зоне? Те, что дёрнулись сюда на ПМЖ и долг сфорганили, в расчёт не идут. Игрок к ним явно не относится. А те, что контролируют периметр В зону лезут только на вертолетах, да и то чаще в сопровождении каких-нибудь ботаников. От мыслей оторвал пронзительный писк. Монт подпрыгнул от неожиданности. На источник звука возрился со смесью злости и удивления. Пищал игрок. Сам он на мерзкие переливы тоже среагировал. Застыл и завертел башкой. Эй! «Сберкнижка!» — позвал Мун. «Чего у тебя там?» «Датчик аномалий!» — поделился тот. «А-а-а!» — протянул Седой. «Нужная вещь в хозяйстве! Птиц со взлетной полосы отгоняют!» Мун обошел замерзшего Снэйка и приблизился к Белобрысому. Датчик, который тот теперь держал в руках, продолжал заливаться на одной ноте, что весьма бесило. Седой оглядел дорогу перед игроком, поморщился от назойливого звука. «Слушай, у него кнопка есть?» «Какая кнопка?» Не понял Белобрысый. «Сберкнижка, ты тупой!» Посмотрел на него Мунлайт, как на собаку. Добрую, славную, но безмозглую, как валенок. «Вкл-выкл!» Игрок бросил сердитый взгляд на датчик, словно искал там кнопку с похожей маркировкой. Потом посмотрел на Муна, тот не выдержал. Выруби эту хрень, чтобы она на нервы не действовала. Тот сообразил наконец и убрал звук. Теперь датчик не пищал, а только помаргивал пульсирующей ниткой света, бегущей по монитору. Монлайт тут же потерял интерес к белобрысому с гаджетом. И прищурившись, начал медленно разглядывать детали пейзажа. В руке не весть откуда появился болт. Сталкер принялся неторопливо крутить жестянку с резьбой в пальцах. Дорога была чистой. Вдоль дороги, вернее, раздолбанной колеи, змеилась нечто вроде обочины. По правую руку, заросшая жухлой травой полоска земли ширилась на полметра. Дальше начинались кусты. некогда густые, они облетели и стояли теперь колючие и голые, как гигантские выщепанные метёлки. Слева расстояние до кустов и деревьев было побольше. Вот только от дорожки вниз шёл небольшой обрыв, внизу которого на метровой глубине поблёскивала мокрая жижа. Здесь ничего опасного не было. Впереди тоже. Мун скосил глаза на датчик. Тот хоть больше и не пищал, но всё же помаргивал, рассказывая об опасности. Болт в пальцах потеплел и намок. Опасности вопреки показаниям хитрой машинки видно не было, хотя чем чёрт не шутит. За плечом сопел игрок. Мунлайт подбросил на руки болт. Это кто ж такие производит? подал голос Снейк, обращаясь, видимо, к Белобрысому. имея в виду датчик игрок смолчал полностью увлеченный действиями муна тот снова подбросил болтик и резко метнул его вправо от дороги там впереди зияло в жухлой траве проплешина на которой кружились в ритме вальса несколько желтых листьев болт пролетел над деревьями и ударился в край проплешины и отрикошетил дальше в кусты китайцы их производят Едавита заметил Мунлайт. Или наши Вани за зарплату 100 рублей. Ничего подобного, возмутился игрок. Это серьёзная разработка. Ага, усмехнулся Мунлайт. Судя по тому, как она работает, её серьёзно разрабатывал какой-нибудь лисицин в своём гараже. Снейк, ты как там? живой. Бородач и вправду стал выглядеть поживее. Похмельная тьма ощушла, вселенская тоска покинула Чева. Да и вопросы задаёт, интересуется чем-то. Стало быть, отпустин синдром. Тогда ты варьергарде бросил Мун и отпихнул плечом Белобрысова. Тот напыжился было, но не успел ответить. А ты давай за мной. И и лучше след в след. Ничего подозрительного на горизонте пока не наблюдалось, но дурацкий датчик звенел нервы. Кажется, психологи называют это фрустрацией. Обманутое ожидание и внутренний напряг в связи с этим. Дорога скоро кончилась. Поперёк раскисшей глинистой колей шёл глубокий разрез. Следом за ним веером расположились ещё несколько Словно кто-то полоснул по земле гигантской когтистой лапой. Причём когти были по паре метров длиной. Думать о том, каких размеров должна быть лапа, на которой могли вырасти такие когти, или чем ещё можно было располосавать такой грунт, не хотелось. Мон заглянул в ближайший разлом. На дне глубокой канавы было что-то жидкое, похожее на грязь. Вот только грязь обычно не светится. Слышь, сбер книжка, позвал Мунлайт. А чего там твой датчик? Работает? Работает, отозвался игрок таким тоном, будто ждал нового подвоха. А звук ты включил? Включил, сердито сказал Белобрысый. Точно. Точно. В голосе игрока звучала из последних сил сдерживаемая ярость. Мон повернулся и улыбнулся платоядно. Так мог улыбаться соблезубый тигр при виде безоружного пятиконтропа или маньяк-насильник, узревший фигуристую блондинку в короткой юбке, которая сама зашла в тёмную подворотню. "Ну тогда бери правее", поведал сидой. Подашивший сзади Сник подбодрил игрока коротким тычком в плечо. Тот скривился. Видно, последствия драки в тёмном подвале остались не только на коже, но и под одеждой. На бородатого посмотрел с неудовольствием. Он вообще на всё смотрел без удовольствия. А с таким выражением, словно ему пообещали золотые горы, а отправили мести двор. Занятно, подумал Монлайт. и осторожно зашагал через кустарник. Петлю пришлось заложить не большую, не маленькую. Кусты скоро кончились, а бороздки от когтей хоть и стали меньше, тянулись еще какое-то время. Он ждал, что разломы сойдут на нет постепенно, но те оборвались, словно по когтистой лапе кто-то ударил, и та поспешно отдернулась, прекращая безобразие. Поле, раскинувшееся перед ним, казалось знакомым. Громаздились остовы сельской техники прошлого века. Дальше на север торчали опоры ЛЭП с провисшими, а кое-где просто оторванными проводами. Мунд поёжился. Воспоминания полуторамесячной давности оказались не самыми приятными. С другой стороны, всё, что касалось похода на север, осталось в прошлом. причём во всех смыслах. Можно, конечно, было завернуть ещё большую петлю, пойти мимо Янтаря, поискать приключения на задницу и побередить раны. Но заниматься подобной глупостью он не собирался. Теперь всё будет просто и быстро. Они вернутся на маршрут, по прямой выйдут в Долгу, там заночуют, а завтра утром будут на Кордуне. потом высокооплачиваемая работа консультанта и прочь отсюда. Далеко и надолго, а может навсегда. На пару со Снейком искать понимание и гармонии. Хоть он и не очень-то верил, что в той, другой жизни их пути не разойдутся. Кем он будет вне зоны? Кем станет в мирной жизни Снейк? Кем змей вообще был до того, как попал сюда? И почему он сюда попал? Зона стирает прошлое. Оно становится неважным, несущественным. Считай, его и не было никогда. Зона отбирает у людей имена и биографии, дарит клички и репутации, которые зарабатываются с нуля. Попал сюда, считай, родился заново. Никого не интересует, что было до. Но все смотрят на то, что происходит здесь и сейчас. Зона расставляет все точки над "и". В ней нельзя жить воспоминаниями. В ней невозможно жить планами на будущее. Потому что один неосторожный шаг и будущего не станет. Неловкое движение, и всё борвётся. И нельзя будет подать на апелляцию, невозможно перезагрузиться и запустить сохранение. Сталкер как сапёр. Ошибается один раз и живёт настоящим. Во всяком случае, он так живёт. Жил. А теперь вот подходит к некоему рубежу. за которым другая жизнь. И тут возникает закономерный вопрос: как в неё возвращаться? Кем и с чем? Ведь там живут и завтрашним, и вчерашним. А те, кто сегодняшним, обычно не живут, а прожигают. Боязно возвращаться. Боязно. Мун замер, ощутив эту боязнь всем естеством. Не какую-то эфемерную от столкновения с неведомым завтра, а вполне реальную от чего-то материального здесь и сейчас. Сзади замерли тихие взвешенные шаги. «Чего там?» — едва слышно спросил игрок. Но Мун лишь молча вскинул руку, заставляя заткнуться. Вокруг было тихо. как вброшен он под снос доми. Ни скрипа, ни шороха. Ничего. Только ветер посвистывал, не сильный, но ощутимый. Монлайт поглянял палец, поднял вверх в восточный. И усохшая серо-коричневая трава стелилась по земле в соответствующем направлении. Только шагах в шагах 20 растительность закручивала против ветра. Визуально это более всего напоминало человеческую макушку. Как не зачу свои волосы в одном направлении, а на макушке один черт их завернет по кругу против твоего желания. И хотя ветер старательно зализывал эту макушку, та нет-нет, да проявлялась. Мун повернулся к игроку и растекся в фирменной ухмылке. «Чего, сберкнижка? Ссыкотно!» Да иди ты. Не выдержал белобрысый. Видно, и впрямь нервы натянулись до опасного предела. Ладно, ладно. Примерительно заворковал седой. А чего датчик твой? Работает? Работает. И звук включён. Включён. Ну-ка, дай-ка его сюда. Протянул в руку Монлайт. Белобрысый посмотрел на протянутую ладонь с непониманием, но прибор отдал безропотно. Машинка оказалась довольно тяжелой и неудобной. Все то же самое можно было собрать в более миниатюрном виде. «Made in Taiwan», брезгливо поведал Мун и перехватил прибор поудобнее, рассчитывая траекторию. Замах получился довольно внушительным, иначе датчик рисковал не долететь куда надо. Прибор сорвался с руки и полетел вперёд, туда, где жухлая трава пыталась закрутиться по спирали. Что-то вскрикнул сзади игрок. Кажется, даже дёрнулся к Муну, чтобы высказать всё, что о нём думает. А слов накопилось должно быть много. Но так и застыл, не доскочив и не докричав. Датчик преодолел расстояние до макушки. Дотянул на последнем издыхании, можно сказать. Расчёт тем не менее оказался точным. И прибор должен был приземлиться аккурат в центр макушки. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы согласно законам физики грянуться о землю и развалиться на запчасти, джак сбавил скорость, оттолкнулся от воздуха, смещаясь в сторону и завис в сантиметрах 60 от земли. А затем и вовсе наплевав на прописанные в школьных учебниках как аксиомы истины, изменил направление движения. Теперь на глазах ошалевшего игрока прибор с какой-то самостоятельной, непонятно чем обусловленной скоростью принялся двигаться по кругу. При этом он парил над землёй и падать не собирался. Наоборот, поднимался всё выше. Круг, по которому носился датчик, увеличился на глазах. Скорость вращения возрастала, пока не достигла совершенно невероятных масштабов. «Осторожно!» — миролюбиво предупредил сзади голос Снэйка. В следующую секунду, раскрученный до неимоверной скорости, прибор словно взорвало изнутри. А раздался хлопок, и в стороны полетели осколки металла и пластика. «Хо!» — обрадованно сообщил Мун, поворачиваясь к Белобрысому. «Он в первый раз сработал как надо! Аномалию нашел!» Игрок смотрел на успокаивающуюся аномалию с открытым ртом. Впрочем, надо отдать ему должное, он быстро пришел в себя. «Стоимость оборудования? Вычту из гонорара!» — предупредил он. «Хе! Вот еще!» — фыркнул Мунлайт. спишешь Это ж по какой статье расхода? Злорадно поинтересовался Белобрысый. А здесь одна статья. Зона. Вклинился Снейк и поглядел на напарника. Слушай, адепт хаоса. Ты будешь из себя Гари Гудини изображать и фокусы показывать? Или мы всё-таки пойдём, а?